Эпилог. «Кристина, смотри, патчи будут вот здесь». Мама отодвинула памперсы и впихнула в и без того переполненную сумку коробочку. «Угу». Я погладила уже порядком большой живот. «Вообще-то мне рожать уже пора. Собственно, поэтому мы с Андреем приехали в мой город. Рожать хочу только у Луизы Серафимовны. Сейчас вернется Андрей и мы поедем». «Мам, с живота болит. Дай телефон. Позвоню Луизе Серафимовне». «Не беспокой человека зря, у нас еще вагон времени». «А, больно!» «А ты не сиди сиднем, походи!» Я к совету прислушалась, но мама меня постоянно останавливала. То волосы расчешет, то глаза подкрасит. «Мам, ну не до этого!» Отмахнулась я от нее, когда оперлась на стол во время очередной схватки. А мама пыталась подкрасить мне губы. Внучка должна увидеть красивую маму, а не вот это вот воронье гнездо и бледное, как у поганки, лицо. Я закатила глаза. «Готовы?» – раздался голос Андре с прихожей. «Минутку». Мама последний раз мазнула кисточкой по щекам. «Можешь забирать». Ну, он и забрал. Сумку повесил на плечо, меня подхватил на руки, несмотря на мой значительно увеличившийся вес. Луиза Серафимовна уже нас поджидала в приготовленной для рода в палате. Муж опустил меня на кушетку. Андре хотел остаться, но главет его выгнала. Роды прошли легко, и Джоди появилась в срок. И первое, что она сделала, это улыбнулась, а потом уже заголосила. На следующее утро я с дочкой вышла погулять по территории. Там под деревом меня ждала компания из мужа, Мишеля, Сержа и овчарок. Андре подошел ко мне, обнял, поцеловал и попросил. «Любимая, дай дочку подержать». Я было протянула руки с малышкой к нему, но тут же прижала назад к себе. Уж слишком хитрым был взгляд у Андре. Я посмотрела на команду мужа. Серж подмигивал мне, Мишель хмуро покачивал головой. Собаки радостно носились по траве. «Дорогой, Джоди хочет есть», — быстро сообразила я, развернулась и пошла к зданию, заметив, как улыбка Андре немного померкла. Опять украсть хотел. «Ладно, я, но Джоди в первые дни присмотр специалистов нужен. Хорошо, любимая, иди. Я отлучусь по делам и вернусь». Дел оказалось, видимо, больше. Сегодня муж так больше и не пришел. Спокойной ночи, крошка. Я поцеловала крошечный спящий носик. Засыпала я абсолютно счастливая, а проснулась ночью от мерного жужжания. — Джоди? — С ней все хорошо, — прошептал муж. — А дома будет еще лучше. — Ну, Андре, ты опять меня украл. — Тише, любимая, тише. Разбудишь ведь? Муж смеялся. А мы ехали в машине в Линкрионию. — Но ей же действительно присмотр педиатра нужен. Мишель тут не подойдет, — высказала я то, что на самом деле тревожило. А я и врача прихватил с собой. Вот, знакомься, Светлана. Невозможный у меня муж, но самый любимый.